Подите сюда, сударь. Иван Антонович вышел из-за ширмы. Вид блестящей государевой свиты его ослепил. Он сошатался, чуть не упал и, озираясь, как пойманный жалкий зверек, смешным и неловким движением попятился назад, за перегородку. Не опасайтесь, сударь. Я к вам послом от самого государя. Подойдите ближе. Смелей. Вот так. Ну, скажите, что-нибудь вам в этих местах не достает? Скажите. Ваши слова примут неинако, как с должным вниманием. Иванушка бросил беглый взгляд на Ускоплечего. Плоскогрудого, невзрачного и любого офицера В белом, с бирюзовыми обшлагами кафтане С доброй улыбкой и грубо-капральской выправкой Стоявшего впереди других Где ты видел? Видел? Где? Узник ступил шаг вперед Протянул руки, не спуская глаз с Петра и вдруг упал перед ним на колени. О, о о Я... Я... Встаньте, принц. Будьте добры, кураж. Я облегчу. Я попрошу государя ага. облегчить и улучшить вашу участь. Я... Я близок к нему. Ага. Меня он слушает. Просите, что а, вам нужно... А...